Письмо 46. -е. От кавалера Дэнсени к Сесили Валанш. «Что такое случилось с вами, обожаемая Сесиль? Кто мог вызвать в вас столь внезапную и столь жестокую перемену? Куда девались ваши клятвы, что вы никогда не изменитесь? Еще вчера вы с такой радостью повторяли их? Что же заставило вас позабыть их сегодня?» Тщетно заглядываю я в себя, в самом себе причины этого я обнаружить не могу, и ужасно мне искать ее в вас. Ах, вы, разумеется, неветреная обманщица, и даже сейчас, в миг отчаяния, души моей не запятнает оскорбительное подозрение. И однако, что за злой рок сделал вас уже не той, какой вы были? Да, жестокая, вы уже не та». Нежная Сесиль, обожаемая мною Сесиль, от которой я слышал клятвы, не стала бы избегать моих взглядов, не препятствовала бы счастливому случаю, благодаря которому мы очутились рядом. Если же какая-нибудь непонятная мне причина и побудила ее обращаться со мною так сурово, она во всяком случае не применула бы сообщить мне о ней. Ах, вы не знаете. Вы никогда не узнаете, моя Сесиль... Как вы заставили меня страдать сегодня, и как я страдаю до сих пор. Неужто вы думаете, что я могу жить, если больше не любим вами? А между тем, когда я молил у вас об одном слове, об одном только слове, которое могло бы рассеять мои страхи, вы, вместо того, чтобы мне ответить, сделали вид, будто боитесь, как бы вас не услышали. И препятствие, которого еще не было, Вы сами же создали, выбрав то место, которое заняли в собравшемся обществе. Когда, вынужденный вас покинуть, я спросил, в какое время смогу завтра увидеться с вами, вы сделали вид, что не расслышали. И назначить мне время пришлось госпоже де Валанж. Итак, это столь желанное мгновение, сближающее меня с вами, завтра породит во мне одно лишь беспокойство. И столь дорогую моему сердцу радость видеть вас сменит опасение быть вам докучным. Я чувствую, как этот страх уже останавливает меня, и я не смею говорить вам о своей любви. Слова «я люблю вас», которые мне было так сладостно повторять, когда я, в свою очередь, мог услышать их, эти столь нежные слова, которых мне было достаточно для счастья, Теперь, раз вы изменились, рождает во мне лишь образ вечного отчаяния. Я не могу верить, однако, что этот талисман любви потерял силу, и еще пытаюсь воспользоваться им. Да, моя Сесилия, я люблю вас. Повторите же вместе со мной эти слова, в которых все мое счастье. Подумайте, что вы приучили меня внимать им, И что лишать меня их, значит подвергнуть меня пытке, которая, как и любовь моя, кончится лишь вместе с моей жизнью. Из с 29 августа 1700.